Прежде чем решиться считать работу на этот день оконченной, Урсула почувствовала, что должна дважды перепроверить, прибыли ли в криминологическую лабораторию Ленчопинга отосланные ею два стерильных пакета с материалом ДНК, взятым в квартире Свенсена. Их отправили специальным транспортом несколько часов назад, и планировалось, что Торгель уже во время завтрашнего допроса сможет опираться на предварительный отчет. Она поймала руководителя криминалистов Вальтера Стина, который ее успокоил. «Все выглядело хорошо. Лаборатория уже приступила к работе, он лично проследит за тем, чтобы ответ поступил к ним в течение завтрашнего дня». Урсуле этого было достаточно, она давно знала Стины и не сомневалась в том, что он человек, который всегда держит слово. Удовлетворенная, она покинула душную квартиру Ральфа Свенсена. Как раз прибыла смена, и Урсула кратко переговорила на лестнице с двумя новыми полицейскими, снова нажимая на то, что никого кроме нее в квартиру пускать нельзя, во всяком случае без ее разрешения. Она оставила им на всякий случай свои домашние и мобильные телефоны и пошла вниз. День получился невероятно интенсивным, и она чувствовала, что устала и телом, и душой. Выйдя из подъезда, она надолго остановилась и понаслаждалась летним запахом теплой травы. Несмотря на усталость, она испытывала удовлетворение. Квартира оказалась кладезим, и ей приходилось скорее нацеливаться на выбор наиболее важного, нежели на углубленные поиски. Хотя ей предстояла еще многочасовая работа, она не сомневалась в том, что они уже добыли достаточно доказательств для того, чтобы Ральфа Свенсена осудили за все убийства, при наличии признания или без него. В этом и заключалась истинная цель ее работы – находить настолько веские доказательства, что собственный рассказ и слова подозреваемого уже не имели особого веса. Когда правда становилась объективной и измеримой, она считала, что выполнила работу хорошо». Мурсула двинулась в сторону своей машины, у нее закралась мысль не позвонит ли Торкелю. Они с Ваней заезжали к ней после пресс-конференции. Перед домом они, вероятно, столкнулись с Себастьяном, раз Торкель первым делом рассказал, что Себастьян с этого момента больше не участвует в расследовании. Особенно Ванья, похоже, испытывала облегчение. Ее переполняла энергия, и она выплела несколько жестоких осуждающих слов в адрес невозможного человека, которого терпеть не могла. Сама Урсула ощущала в основном смутную печаль. Не потому, что считала, будто Себастьян в этот раз многое привнес, но она помнила его прежнего, когда он обладал невероятной внутренней силой. Человек, покидавший квартиру Ральфа Свенсона с опущенными плечами, был уже не тем человеком. Никто не должен падать так сильно, так тяжело. Даже Себастьян Бергман. Поэтому разделить радость Иваньяна никак не могла. Перед уходом Торкель ненадолго задержался в прихожей и пытался поймать ее взгляд. она узнавала блеск в его глазах по аналогичным мгновениям во время работы. Он возникал, когда они совершали большие прорывы в расследованиях, и казалось, будто они смогут продлить это мгновение, если окажутся в одной постели. Однако на этот раз она не намеревалась этого допускать. Это представлялось в каком-то смысле неправильным. Когда они находились в другом городе, это каким-то странным образом воспринималось совершенно по-другому. Не настолько серьезно. Сейчас это правда казалось более заманчивым, но и более грязным. Еще Микаэль. Она села в машину и поехала в сторону города, сама не зная, куда направляется. Компромиссом стало бы, пожалуй, поехать на работу, но этого ей не слишком хотелось. Она решила ехать домой. Микаэль оказался дома. Когда она вошла, он сидел на диване, он тоже выглядел усталым. У тебя усталый вид? Вместо ответа он кивнул и встал. «Кофе хочешь?» «С удовольствием». Он пошел на кухню и включил кофеварку. Сама она уселась поближе к открытому окну. На улице было восхитительно тихо, и она наслаждалась, слушая, как он возится на кухне. Она чувствовала, что приняла верное решение. «Правило есть правило. И только потому, что ты их однажды нарушил, совсем не обязательно продолжать в том же духе». Что-то в Микаэле ее успокаивало. Нельзя было этого не признать. Возможно, он не самый пылкий человек на свете, но у него всегда находится для нее время. А это дорогого стоит. «Я слышал по радио, что вы кого-то поймали?» — донеслось до нее из кухни. «Да, я всю вторую половину дня провела в квартире подозреваемого. Что-нибудь нашли?» «Массу. Он виновен». «Отлично!» Микаэль вернулся, посмотрел на нее. «Садись», — начала она, похлопав рукой по месту на диване рядом с собой, но он перебил ее. «Не сейчас. Нам надо поговорить». Она содрогнулась, выпрямилась и посмотрела на него. Микаэль нечасто хотел поговорить, хотел, чтобы она его выслушала. «Что-нибудь случилось с Беллой?» «Или...» — он покачал головой. «Белл это никакого отношения не имеет, это касается нас». Теперь она остолбенела, голос у него был каким-то другим. Будто он долго репетировал то, что хочет сказать, будто долго готовился. «Я кое-кого встретил, и хочу быть с тобой честен». Поначалу она не поняла, что он сказал. Под конец ей пришлось спросить, хотя она уже предчувствовала ответ. «Я не совсем понимаю, ты хочешь сказать, что встретил другую?» Да. «Хотя на данный момент все кончено, и я посчитал это нечестным по отношению к ней и или к тебе». Она смотрела на него в полном шоке. «Ты стоял с кем-то в связи и покончил с ней?» «Мы не состояли в связи, только несколько раз встречались, и я приостановил это. В настоящий момент. Я хочу сперва выяснить отношения с тобой». Она сидела, утратив дар речи, не зная, как ей вообще продолжать разговор. Самым простым путем была бы злость, чистейшей воды злость, но она не находила ее. И ничего другого тоже они сидели молча. «Русула, я в последнее время действительно старался, свозил тебя в Париж и прочее, но я больше не нахожу сил. Мне жаль, это моя вина». «Его вина, если бы все было так просто». Она действительно не знала, что сказать. Скорая помощь из Упсалы заехала в Левхагу ровно через восемнадцать минут после звонка в колл-центр. Фатима Ульсен выпрыгнула из машины и обошла вокруг, чтобы вытащить каталку. Она радовалась тому, что они уже доехали. На обратном пути в больницу она поедет с пациентом и ей не придется сидеть вместе с Кеннетом Хамареном. Его она не любила. По той простой причине, что он не любил ее. Почему она не знала? Потому ли, что она родом из Ирака, что она лучше образована, она реанимационная медсестра, а он санитар скорой, и у нее выше зарплата, или же потому, что она женщина? Возможно, из-за всего вместе, возможно, по совершенно другой причине. Фатима не спрашивала. Она решила поработать с ним две недели и при первом удобном случае поговорить с заведующим и попросить в дальнейшем освободить ее от поездок с Кеннетом. С работой он справлялся вполне удовлетворительно, но был мрачным и всегда откровенно неприветливым. «Использовал любую возможность для того, чтобы помыкать ее, делать замечания или критиковать ее действия. Так он вел себя только с ней. Она видела, как он работает с другими, и тогда он проявлял совершенно другое отношение. Нет, дело в ней. Он ее не любит». Кеннет вышел из машины, как всегда, примерно на полминуты позже нее, чтобы не помогать вытаскивать каталку. Фатима достала сумку первой помощи, положила ее на носилки, оставила задние дверцы скорой помощи открытыми, территория ведь обнесена забором, и двинулась к спецкорпусу, где их прямо в дверях поджидал охранник. Кеннет, верный своей привычке, шел на пять метров впереди нее. В общей комнате находился только Хинде, по-прежнему лежавший на полу. Один из охранников подсунул ему под голову подушку, остальные заключенные разошлись по камерам. Фатима быстро разобралась с ситуацией. Мужчина средних лет, сильнейшая черная рвота, судя по положению тела, боли в желудке. Определенно внутреннее кровотечение. Фатима склонилась к хинде. «Здравствуйте, вы меня слышите?» Мужчина на полу открыл глаза и обессиленно кивнул. «Меня зовут Фатима. Вы можете рассказать, что произошло?» «У меня заболел живот. А потом...» Голос, похоже, изменил ему, он слабым жестом указал на рвоту на полу, Фатима кивнула. — А сейчас вам больно? — Да, но чуть меньше. — Вам придется поехать с нами. После требовательного взгляда в сторону Кеннета они совместными усилиями молча подняли мужчину на носилки и накрепко пристегнули. Весил он не очень много, казался совсем обессиленным. Обратно они точно поедут с сиреной. Сидевший возле мужчины охранник проводил их по коридору на улицу к ожидающей скорой. Они без помощи Кеннета поместили пациента в машину, и когда Фатима начала закрывать задние дверцы, охранник предпринял попытку залезть внутрь. — Что вы делаете? — Собираюсь поехать с вами. Эдвард лежал на носилках и с интересом слушал. Это была самая неконтролируемая часть плана. Он не имел представления о том, какая охрана из Левхаги будет сопровождать медицинский транспорт, сколько человек, будут ли они вооружены... В отделении они имели при себе только дубинки и электрические пистолеты. Так же ли бывает при транспортировке? Одна сопровождающая машина, две. Собираются ли они ждать полицейский эскорт, он не знал. Он услышал, как охранник объясняет Фатиме, кто такой Эдвард Хинде, и что они ни при каких обстоятельствах не могут отправить скорую помощь без охраны. Охранник возле его ног собирался поехать сзади, вместе с ней и Хинде. А его коллега займет место в водительской кабине. «Значит, двое» в разных местах и, возможно, вооруженные. Тем не менее, это едва ли создаст какие-либо проблемы. По крайней мере, речь не идет о том, чтобы ждать настоящих полицейских». Прибежал второй охранник и сразу уселся в кабину. Его коллега запрыгнул к хинде, и Фатима указала ему место. Они закрыли дверцы. Фатима дважды постучала по окошку из матового стекла в перегородке, отделявшей водительскую кабину, и скорая тронулась – Всего через несколько метров включилась сирена. Хинда чувствовал, как в нем нарастает напряжение. Пока все шло точно по плану, но оставалась самая трудная и рискованная часть. «У вас есть аллергия на какие-нибудь лекарства?» — обратилась к нему Фатима. «Нет. Вы потеряли много жидкости и солей, и поэтому я веду вам немного раствора хлорида натрия». Она развернулась в трясущейся машине, выдвинула ящик и привычными движениями достала капельницу — которую повесила на крюк над Эдвардом. Затем встала, открыла шкафчик ближе к потолку и вынула маленькую иглу. Сев рядом с Хиндой, она прижала комплекс, содержащий ему дезинфицирующее средство флакону с насосом. Быстро приложила маленький влажный кусочек к его локтевой ямке. «Сейчас я вас уколю». Она точно движением ввела иглу в нужное место, примотала ее скотчем, расправила шланг от капельницы и прикрепила его к игле в его локтевой ямке. Затем наклонилась вперед, чтобы запустить капельницу. Ее грудь оказалась прямо перед глазами Хинде. Он подумал о Ванье. Раствор начал поступать в него. «Ну вот, теперь мне надо задать несколько вопросов. Вы думаете, у вас хватит сил?» Эдвард кивнул и отважно улыбнулся. В тьму улыбнулась в ответ. «Ваша дата рождения?» Прежде чем он успел ответить, скорая помощь резко затормозила, а потом совсем остановилась. Через перегородку он услышал, как шофер выругался. Эдвард лежал, как на иголках. Конечно, их мог вынудить остановиться неосторожный водитель какой-то машины, но это могло означать и прелюдию к последнему шагу к свободе. Он увидел, как сопровождающий охранник застыл, насторожился, а Фатима тут же попросила прощения за внезапное торможение. Эдвард огляделся в поисках какого-нибудь орудия для удара, или еще лучше колющего, оружия. Ничего нет. Кроме того, он пристегнут к носилкам, значит, помочь он не сможет. Остается только ждать. Кеннет снова выругался и почти лег на гудок. Кому-то ведь должен принадлежать красный сап, который так небрежно припаркован на левой стороне дороги, что им не проехать. Еще сразу после поворота, идиот. Чистая удача, что у него такая быстрая реакция, иначе бы они с ним столкнулись. «Где владелец этой гребаной машины?» Не мог же он так по-дурацки припарковавшись взять и отправиться на укрепляющую лесную прогулку. Он явно должен находиться где-то поблизости. Хотя тогда бы он услышал сирену, увидел синие огни. Типично. Всего в двухстах метрах от шоссе. Там он уж и схитрился бы и проехал, а на этой долбанной дороге ничего не поделаешь. С одной стороны от саба забор, с другой — глубокая канава. Кеннет снова загудел. Мужчина, составлявший ему компанию в кабине, похоже, нервничал. Он непрерывно озирался по сторонам, держа руку на каком-то электрическом оружии, пристегнутом к ремню. «Что происходит?» — поинтересовался Кеннет. «Не знаю. Ты можешь ждать назад?» Кеннет пожал плечами, включил задний ход. Он видел, как мужчина рядом отцепил от ремня рацию и поднес карту рту. «Тут мир взорвался!» До кузова скорой помощи, перекрывая сирену, донеслись два выстрела и звук бьющегося стекла. Казалось, все произошло одновременно. Мимо матового окошка в кабину метнулась тень, и на него что-то брызнуло, что-то темное, текущее. Сидевший рядом с Эдвардом охранник вскочил на ноги. Фатима вскрикнула, прижала локти к ушам, сцепила руки на затылке и наклонилась вперед. «Военные впечатления», — подумал Хинда, увидев ее реакцию. Сам он просто лежал и наблюдал за разыгравшимся всего за несколько секунд хаосом. Вскоре послышались три сильных удара по машине. «Что происходит?» — закричала Фатима. Охранник держал электрический пистолет в руке, но направлять его было некуда. Эдвард лежал совершенно спокойно, он не собирался понапрасну привлекать к себе внимание. Достигнув уже так многого, он не намеревался подвергать себя риску, что у охранника с нервами на взводе возникнут какие-нибудь идеи. Внезапно сирена смолкла. Вместо постоянного шума на заднем плане воцарилась полная тишина, настораживающая тишина. Охранник стал неподвижно, только вертел головой, прислушивался. Ничего слышно не было. Тима медленно распрямилась и с ужасом посмотрела на охранника. Что происходит? прошептала она. Кто-то пытается его освободить, ответил охранник, по-прежнему пребывая в напряжении. Словно в подтверждение его слов распахнулась задняя дверца, прозвучало еще два выстрела. Первая пуля прошла прямо через мягкие ткани под ребрами и, выйдя через спину, разбила матовое окошко. Вторая застряла в грудине, охранник рухнул. Фатима закричала. Роланд Юхансон распахнул вторую дверцу так, что Фатима стала ему видна и направил пистолет на нее. — Нет, — кратко сказал Эдвард. Роланд отпустил пистолет, и в в тесное помещение, оказалось еще ужавшееся с появлением этого мощного человека. Он начал молча отстегивать Эдварда. Освободившись, тот сел на носилках. Больше всего ему хотелось просто выбежать наружу. Запрыгать. Ему пришлось призвать всю силу воли, чтобы не утратить контроля. «Теперь уже так близко». Он поднял взгляд на мешочек с раствором, вытянулся и отцепил его от держателя. «Это я возьму с собой». Никакой реакции. Футима пребывала в шоке. Она отстраненно всхлипывала и раскачивалась из стороны в сторону. Взгляд устремлен в одну точку. Роланд протянул руку, предлагая Эдварду помощь, чтобы слезть с носилок и выбраться из машины. После маленького представления в общей комнате тот был слабее, чем предполагал. Они медленно двинулись вдоль скорой помощи, остановились на полпути до кабины. «Ты справишься?» «Да, спасибо». Эдвард слабо прислонился к машине, Роланд, похлопывал по плечу, прошел до кабины и открыл дверцу с пассажирской стороны. Без видимых усилий он вытащил охранника, который неподвижно сидел, скрючившись. Кровоточащая рана на горле, прямо под челюстью, еще одна чуть пониже ключицы, успел отметить Эдвард, пока Роланд тащил мимо него охранника в сторону задних дверей. «Живой, но долго не протянет». Он услышал, как закричала Фатима, когда Роланд более или менее закинул умирающего охранника в заднее помещение. Эдвард закрыл глаза. Роланд обошел вокруг машины с другой стороны. Когда он выстрелил в сидевшего на переднем сиденье охранника, водитель попытался удрать. Но оказался недостаточно проворным. Роланд успел оббежать вокруг, схватить его и трижды ударить головой о стенку машины. Теперь он схватил потерявшего сознание шофера и отправил его составлять компанию остальным. Собрав всех в одном месте, он снова забрался в скорую. Охранники его не волновали. Один мертв, второй умирает». Он отцепил от их поясов наручники и перевернул шофера. Запер ему руки на спине и обратился к тьме, по-прежнему сидевшей на стуле возле носилок. — Иди сюда. Фатима только помотала головой, не будучи в силах пошевелиться. Роланд шагнул к ней, сдернул ее со стула и придавил к полу рядом с остальными. Когда он стал запирать ей руки на спине, она не сопротивлялась. Он выдернул одеяло, опять прошел вокруг машины, мимо Эдварда, к пассажирской стороне. Принялся выгребать лежавшие по всей кабине осколки стекла. Удалив большую часть, он растерил одеяло на пассажирском сиденье. Вернулся к Эдварду и помог тому разместиться с капельницей в кабине. Прежде чем закрыть дверцу, он выбил из окна остатки стекла, чтобы оно казалось открытым, а не разбитым. Устроив Эдварда, он поспешил к припаркованному сабу и достал с заднего сиденья рулон серебристого скотча — Вернулся к скорой и четверым в кузове. Связал ноги шоферу и женщине. Не потому что думал, будто кто-нибудь попытается привлечь внимание ударами ног. Мужчина не придет в сознание еще долго, а девица кажется совершенно апатичной. Просто на всякий случай. В завершении Роланд дважды обмотал им скотчем рты. Потом выпрыгнул, закрыл дверцы, уселся на водительское место и повернул ключ. Все заняло пять минут. Никто их не видел. Нигде ничто не шевелилось, никакие сирены не приближались, только звуки леса. Они тронулись в путь. Эдвард взглянул в зеркало заднего вида и увидел, как са становится все меньше и меньше. Они поставили на нем крест, покинули его, так же, как он поставил крест на Левхаге. Покинул ее. Теперь он может, теперь он должен смотреть вперед. Роланд гнал скорую помощь с очень небольшим превышением скорости. Эдвард был уверен в том, что шоссе 55 не является излюбленным местом полиции для проверки скорости, во всяком случае, когда дело касалось спецтранспорта, но рисковать было глупо. Встреча с блюстителями порядка не представлялась оптимальной по нескольким причинам. Их бы заинтересовало разбитое окно, в кабине имели следы крови. Роланд был одет несоответствующим образом. Внимательный полицейский все это заметил бы. Ну, если проблема возникнет, им придется ее решить. Вокруг было красиво, по-летнему зелено. У Эдварда возникло почти головокружительное ощущение, когда он смотрел на простирающийся перед ним колышущийся ландшафт. Как много площади, пространства. Теперь, когда перед ним открывалась перспектива, когда он видел, в чем ему отказывали, последние четырнадцать лет казались еще более изолированными и ограниченными. Он наслаждался поездкой, каждым новым видом, возникавшим вдоль извилистой дороги. Ветер через убитое окно трепал его жидкие волосы. Он снова закрыл глаза, дышал глубоко, дал себе отдых. Воздух казался более легким другим. Каждый вдох укреплял его. «Вот каково это, когда дышишь как свободный человек!» Роланд сбросил скорость, Эдвард открыл глаза, они подъехали к шоссе Е-18. Чуть более получаса, и они в Стокгольме. «У тебя есть телефон?» — спросил Эдвард. Роланд сунул руку в карман и протянул ему мобильный телефон. Эдвард набрал номер по памяти и стал ждать ответа а Роланд перешел на безопасные 110 километров в час. Харльсон стоял у окна спальни. Он стоял там с тех пор, как открыл дверь и обнаружил комнату пустой. Прошел мимо незастеленной двуспальной кровати к окну и остался стоять. А что еще было делать? Искать Ени? Где? Он не имел представления и был буквально парализован. Тревога, страх, ени, работа. В саду начали сажать яблоню. Он видел, как приехали садовники, как они обошли сад, размахивая руками и что-то обсуждая. Пришли к согласию относительно лучшего места и принялись отмерять и копать. Принесли мешки с землей. Нормальная жизнь, проходившая всего в нескольких метрах от него. Понятная действительность. Думать трезво было трудно. Что он может сделать? Он не может оказаться замешан. Ему нельзя быть замешанным. не исчезла. Он замешан. Но об этом никому не следует знать. Нельзя, чтобы с Йенни что-нибудь случилось. Мысли скакали, меняли колею, точно на поцарапанной виниловой пластинки. Хинда будут перевозить. Вероятно, он уже покинул Левхагу. Он хотел, чтобы его перевезли. Что-нибудь произойдет. Что? «Следует ли Харльцину поднять тревогу? Может ли это спасти Йенни?» «Господи, Ени? господи Ени «Чем он может обосновать тревогу?» «Лучше бы не рассказывать о том, что он оказывал Хинде кое-какие услуги, и что одна из них вылилась в то, что Хинде покинул территорию. Это означало бы не только самоубийство в плане карьеры, это наверняка наказуемо!» Ени, где она?» «Она не должна умереть. Что он будет делать? Как сможет жить дальше?» Когда Ени исчезла, Хинда еще не покинул Лев Хагу, а Ральф был уже арестован. Что это означает? Что Хинда контактировал еще с какими-то людьми за пределами Лев Хаги. Нельзя допустить, чтобы отец Ингрид Мари сидел в тюрьме. Поднимать тревогу? А? Может ли он поднять тревогу? Что привести в качестве причины своих подозрений? Возможно, Хинда болен по-настоящему. Возможно, он поехал в больницу, тогда предупреждение о попытке к бегству покажется, мягко говоря, подозрительным. А если он опасался такой попытки, почему тогда дал согласие на транспортировку? Я не убил ни одной беременной женщины. Что произойдет, если он поднимет тревогу? Что произойдет, если он этого не сделает? С Телефон снова зазвонил. Доставая его из кармана, Харрисон почувствовал, как от надежды у него быстрее забилось сердце. Незнакомый номер, не Ени. Он все равно ответил. Харрисон. это Эдвард Хинде. В голове у Харрисона образовалась полная пустота, теснившаяся там ранее мысли, как ветром сдуло. «Откуда вы...» з... «Звоните. Только и смог выдавить он...» «Неважно. Вы сделали то, о чем я просил. Так что у вас есть право на вопрос». Харрисон слышал каждое слово. Слышал, но не понимал. «Что?» Я держу свое слово, Тумас. «Вы ответили да, что мне и требовалось». «Из-за этого вы получите ответ на один вопрос». «Что вы...» «Тумас, подождите», — перебил его Эдвард. Харльсон сразу молк. «Я не могу решать за вас», — мягко продолжил Эдвард. «Ну, я бы на вашем месте», — спросил. «Где моя жена?» Харльсон закрыл глаза. Под веками сверкало. Он боялся, что упадет в обморок. Этого допустить нельзя, иначе он никогда не, не узнает». По щекам потекли неслышные слезы. «Где моя жена?» Голос едва слушался. Хинда начал рассказывать.